Глава вторая «Возможно, потому что так и есть?» «Потому что справа от меня сидит Люциан Драгон, а внизу маячит Валентайн Альгор, у которого взгляд, как у того, кто готов убивать. С другой стороны, у него всегда такой взгляд. Может, повода для беспокойства нет?» «У меня от него мурашки». Еле слышным шепотом делится со мной впечатлениями Милли, которая сидит слева от меня. Или есть. Продолжить тему Альгора беспокойства и мурашек не получается, потому что Валентайн произносит. Добрый день, адепты. Если здесь есть те, кто меня еще не знает, меня зовут Валентайн Альгор. С. Самомнение Я буду преподавать у вас экспериментальный предмет с говорящим названием «тёмная магия», хотя вряд ли среди вас есть те, кому оно по-настоящему о чём-нибудь говорит. «Разве что о том, что его будет преподавать наследник злейшего врага до ранее», — хмыкает Люциан в полголоса. но достаточно для того, чтобы это услышали все. Я мысленно холодею, а еще испытываю сильнейшее желание врезать драконьему принцу по голове чем-нибудь тяжелым, но все тяжелое осталось у меня в комнате. Я имею в виду книги. Мой виртуальный планшет разве что забавно наденется сверху, когда из светящегося прямоугольника будет торчать драконопринцева голова. но вряд ли это поставит ему мозги на место. «И это тоже», — невозмутимо отвечает Валентайн. «Настолько невозмутимо, что мои мурашки начинают собираться в стаи, а может быть, у них там военные построения и выборы генерала? Или, как здесь говорят, Гритта?» «У вас есть с этим проблемы, адепт dragon. «Нет, что вы!» Люциан отвечает так, что сахарная патока не стекает с потолка нам на головы только по какому-то волшебству. А я продолжаю чувствовать покалывающую, обжигающую ярость золотой магии каждой клеточкой тела. «Никаких проблем, магистр Альгор!» «Замечательно!» Тогда, если ни у кого из присутствующих не наблюдается с этим проблем, мы продолжим. Валентайн шагает ближе к рядам, а я наступаю открывшему рот Люциану на ногу. Изо всех сил. Каблуков у меня нет, поэтому приходится давить хрупкой женской силой, то есть пяткой. К счастью, это производит нужный эффект. Драконопринц отвлекается от Валентайна и бросает на меня раскаленный золотой взгляд, а я плотно сжимаю губы и киваю в сторону преподавателя. Сейчас он для нас преподаватель, точнее магистр, и в данных обстоятельствах это лучшее, что могло случиться. Тёмная магия. Кто из вас что-то знает о ней? Валентайн на меня не смотрит, но лучше бы смотрел. Потому что чувствовать тёмное пятно его пристального внимания, когда он обводит взглядом аудиторию, ещё более странно, дико и мурашечно. Адептка Драконова. Он же нас всех называет по именам. В смысле, не по именам, а по фамилиям, хотя видит впервые. Он что, заранее нас изучал? Мысль приходит внезапно, за ней следующее. Драконов узнают все, и надо бы мне уже успокоиться, но напряжение почему-то становится все больше, больше и больше. О темной магии почти ничего не известно, поскольку еще несколько веков назад сами знания о ней были запрещены. Произносит софия И я невольно поворачиваюсь в ее сторону. Густые длинные волосы струятся по плечам, темные глаза сверкают, на чуть пухлых губах — уверенная улыбка. Если бы не мысли воспоминания, которые ко мне пришли, о ее стычке и поведении с Ленор, я бы подумала, какая красивая девушка. Сейчас же у меня в голове крутится только одно. Вот стерва. Впоследствии это решение было отменено, именно по той причине, что врага нужно знать в лицо. Но тот факт, что темную магию изнутри допустили к изучению в Академии Драконова, уже говорит о существенном сдвиге в этом направлении. Или о существенных неладах с головой ректора Эстре. Фыркает Дас еле-еле слышно. Тем не менее... Альгор поворачивается к нам. Повторите то, что вы только что сказали, адепт Ниргэм. Слух, громко и для всех. А нет, он все-таки нас изучал. Дас как-то резко бледнеет и качает головой. Не думаю, что... Думать — полезный навык. особенно на занятиях, особенно на моих занятиях. Альгор в упор смотрит на него. «Поскольку я не сторонник преподавания по теории, мои занятия будут строиться на немедленной отработке практических навыков. И мне бы очень не хотелось, чтобы с вами что-то случилось из-за вашей невнимательности». Да, сбледнеет еще сильнее. Тем не менее, упорно вскидывает подбородок. «Это угроза?» «Нет. Это техника безопасности. Повторяйте то, что сказали адепт, или на сегодня можете быть свободны. Отработку вам назначат в ректорате». Да, резко поднимается. Так резко, что раздается скрежет стола. По его лицу понятно, что он готов выдать что-то очень нелицеприятное, а по лицу Люциана, что он явно собирается его поддержать. Поэтому я делаю то, что никогда бы не сделала при других обстоятельствах. Проще говоря, под столом кладу ладонь Люциану на колено. прикосновение получается неожиданным не только для меня, но и для Люциана. Он вздрагивает, потому что не ожидал. Я тоже не ожидала, и наше перехлёстье взглядов получается слишком долгим. Будущие супруги Драгон. Валентайн смотрит на нас так, что мои мурашки дохлешами ссыпаются на пол, а их генерал подаёт прошение об отставке. «Вам есть, что добавить по теме?» «Нет», — отвечаю я. Поражаюсь тому, как спокойно и сильно звучит мой голос. «В таком случае возвращайтесь на занятия. По отдельности». Холодом в его голосе можно всю Академию превратить в Ледяной замок, но Валентайн уже отворачивается. Темная магия, как и сказала адептка Драконова, действительно долгое время была под запретом. Все знания о ней считались опасными именно потому, что она не имеет ничего общего с той магией, с которой вы когда-либо соприкасались. Магия, которую вы знаете, магия светлых драконов и магия людей, черпает свои силы из жизни». У нее свои законы, свои проявления и одна большая уязвимость перед магией, о которой мы будем говорить на моих занятиях. Кто понимает, какая? Поскольку в аудитории царила тишина и, судя по всему, рук никто не поднимал, я решила бороться со своими страхами. То есть попросту подняла ее первой. Мне казалось, Валентайна это как минимум удивит, но он повернулся ко мне с совершенно непроницаемым выражением лица. На миг показалось, что он сейчас даже произнесёт «Не Ленор» своим низким, чуть хриплым, рычащим голосом, каким он становился в мгновение, когда Валентайн называл моё имя. Но нет. адепт Каларо. могу предположить что темная магия имеет иную природу за счет своего источника то есть смерти по аудитории проносится гул шепотков а я продолжаю у смерти нет ограниченного ресурса как у жизни поэтому с наибольшей вероятностью истощить темную магию практически невозможно в отличие от светлой именно этим она опасна «Всё так!» «Но вы забыли ещё одну очень важную деталь!» Валентайн смотрит на меня в упор. «Невозможность её обнаружить именно за счёт того, что она чужда этому миру. Её можно поймать только в момент проявления. Или с помощью того, кто обладает подобной магией. Но в вашем случае речь идёт именно о том, что вы никогда не почувствуете и не увидите темную магию, пока она не проявится. Даже сильнейшие из вас могут оказаться под ударом именно за счет того, что в момент проявления у вас остаются считанные мгновения, чтобы поставить щит или отразить атаку. Так, погодите. Если даже сильнейшие не могут ее обнаружить, Получается, что, когда я была у Фергана, он не мог почувствовать тёмную магию во мне? Или я что-то совсем запуталась? Что он вообще искал? И что вообще это было? Почему единственный источник ответов обо мне и о том, что из себя представляет тёмная магия, Валентайн Альгор, который сейчас словно мысли мои прочитал? адепт Ларо, спуститесь ко мне, я покажу, как это работает. — Что? — Что? Я не успела подавиться воздухом от предложения Валентайна, но от слов Люци она все-таки подавилась. — Ленор не пойдет. Пойду я. И прежде чем я успела хоть что-то сделать, Люциан уже поднялся из-за стола спустился к Альгору. Я чуть было не сорвалась следом за ним, вовремя себя поймала. Такой трюк точно ни к чему хорошему не приведет, поэтому оставалось только сидеть и наблюдать. Затем, как этот идиот подходит к Валентайну, сунув руки в карманы и останавливается напротив, глядя прямо в глаза. — Что ж, ваше право, адепт Драгон. Валентайн кивнул. — Отойдите на пару метров. В этот момент, а если уж быть предельно точной от его голоса, мой желудок попросился на выход. Пришлось вцепиться пальцами уже в свои колени и напомнить ему, что он мне полагается по базовой комплектации, а себе — что мы находимся в учебной аудитории, в которой ничего плохого не может случиться. Ведь не может же. Люциан пожал плечами и отошел, демонстративно развернувшись к Валентайну спиной, а после остановился. Окинул взглядом собравшихся, усмехнулся. «Сообщите, когда мне падать в обморок от страха». По аудитории пронеслись смешки. Даже Милли с Невсом хихикнули. А вот я ощутила разрастающийся холод темной магии раньше, чем успела осознать, что происходит. Мир резко подернулся дымкой, как будто на него наложили пожирающий краски фильтр. Нет, краски остались, но они потускнели, а короткий всплеск силы полыхнул внутри меня так остро, что я чуть не задохнулась. Не зря. Щупальца, возникшая буквально из ниоткуда, взметнулась в каких-то миллиметрах от Люциана. Петлёй захлестнула шею, швырнула на колени. Все ахнули. «В обморок вы не упадёте, адепт Драгон!» — неестественно спокойно произнёс Валентайн. «Вы просто...» упадете. И последним, что вы почувствуете, будет удар магии, о которой еще мгновение назад вы даже не подозревали по причине того, что... Кто хочет повторить почему? Желающих повторять почему-то не было. Даже Драконова перестало улыбаться и сидела со своим обычным выражением лица, аля «проглотила золотой скипетр». Что касается валентайна он смотрел на нас, но текущая с его пальцев черная дымка сгущающаяся на шее люциана петлей даже не думала таять. Тем не менее он поднялся и выпрямился ноздри принца раздувались от ярости в глазах набирала силу темнеющая от магии раскаленное золото я «Вы уже поговорили сегодня, адепт Колоро», — хмыкнул Валентайн, пригвождая меня взглядом к месту. «А вот ваша соседка Мелиана Эктерд вполне может ответить на мой вопрос». «Правда?» Я в ужасе взглянула на Люциана. На его пальцах роились золотые искры, а в следующее мгновение золотой шар, напоминающий крохотное солнце, уже полетел в Валентайна. На этот раз аудитория не просто ахнула. Она взвыла, как болельщики на стадионе, а солнце ударилось в невидимую стену, разошедшуюся трещинами, как старая посуда, и осыпалась бессильными искрами вниз. «Нет?» — как ни в чем не бывало поинтересовался Валентайн. «Тогда вы, не встарен Эктерд!» «Эм, это связано с тем, что она чужда нашему миру?» — произнёс явно шокированный случившимся Невс. «С тем, что её можно поймать только в момент проявления». «Хорошо. Вы меня слушали. Есть ещё какие-нибудь теории?» Голосом Валентайна можно было крошить камни и лёд. Последнее было бы очень в тему, потому что в аудитории резко похолодало. Я не одна это чувствовала. Видела, как ёжатся девчонки, даже парни застёгивали форменные пиджаки. Но кроме этого происходило кое-что ещё. Удавка на шее она становилась всё плотнее, плотнее, плотнее, сгущаясь, сдавливая его шею, как жёсткий, стремительно уменьшающийся в размерах воротник. Я буквально чувствовала, как набирает силу эта чёрная мощь, пропитывая и отравляя собой каждый сантиметр воздуха и пространства. Почему этого никто больше не чувствует? Почему они все такие спокойные? Даже сам Люциан? Тогда я расскажу сам. Валентайн снова в упор посмотрел на меня. Как правильно заметила адептка Ларо, источник темной магии — смерть. То, что мы не видим и не можем почувствовать до тех пор, пока оно не проявится. Это значит, что темная магия рождается в подпространстве, за той самой гранью, откуда возвращаются немногие. А те, кто вернулся, уже никогда не станут прежними, именно потому что они соприкоснулись с самой ее сутью. Эта суть способна проникать в нас незаметно, способна разорвать изнутри или обратить наши органы в тлен, когда мы даже об этом не подозреваем. На ровном месте. Или напротив. Создать вокруг нас вакуум, лишённый воздуха, лишённый жизни, лишённый всего. В меня ударила тьмой. Точнее, ударила не в меня, в люце она, Но я почувствовала это настолько остро, как если бы вокруг меня возник купол, мерцающий пепельно-чёрными искрами. Купол. мерцающий пепельно-черными искрами. Перед глазами вспышкой раскрылось воспоминание, как нас, меня и Соню накрыло этой пугающей дрянью, и такой же дрянью сейчас накрывала Люциана. Но, кажется, этого никто, кроме меня, не видел. Люциан тоже. Он просто побелел, вцепившись пальцами в стягивающуюся на его шею удавку, которая зашипела от прикосновения, как змея, и принялась плеваться тленными искрами. «Хватит!» Я сорвалась с места, влетела в контур. С моих пальцев определенно тоже что-то сорвалось, и я услышала гулкий хлопок, как будто лопнул огромный мыльный пузырь. От него на миг заложило уши, А после я ударилась о горящий непроглядный чёрной сутью взгляд Валентайна. Адепт Драгон. Адепт Каларо. Вас я тоже буду ждать на отработке. Дожди, да, жди. Я вылетела из кабинета, если так можно выразиться, вцепившись в Люциана, вглядываясь в его лицо. Пальцы у него были просто ледяные, если не сказать, мертвенно-холодные. Губы белые, а в глазах... «Люциан», — позвала я. «Люциан, тебе надо к целителю». Он перевёл на меня взгляд. «Мамочки, я таким его никогда не видела». С запавшими глазами, обведёнными чёрными кругами, Ларо прохрипел он: "Помоги мне дойти до своей комнаты. Никто не должен видеть меня таким".